только зря он это сделал. Тот бандюган, что накануне вечером в басильке с козырем схлестнулся, не выдержал такого плевка в свою бандитскую душу, вытащил какую-то здоровенную пушку да как шмальнул по Олесе. Бумш, жалостно вздохнул и замолчал. "Говори", прохрипел Кирилл, схватив его за ворот бушлата. "Говори, ветэж старая! — Не могу" — просипел обмылок. Каждый раз на этом месте, голоса лишаюсь. — Каждый раз? переспросил Кирилл. Сколько же раз ты это рассказывал и кому? А что ж ты, паря, думаешь? бомж оглядел притихшую публику Василька. Люди все интересуются. Ладно, черт с тобой. Досказывай, что осталось. Значит, шмальнул этот бандюган по Олесе и попал должно прямо в бак с горючкой. Так рвануло, у меня прямо уши заложило. На пару минут вовсе оглох. Только видел, как Олесю на куски разнесло вместе со всем экипажем. Никто не выплыл, хмуро переспросил Кирилл. Какое? Обмылок безнадежно махнул рукой. Одни щепки по волнам плавали. Еще я видел, что главный над этими бандитами того, который полез шарахнул. За грудки тряс. Вот прям как ты меня. Зачем мол стрелял, когда они нам живы и нужны были? Да, только поздно, поезд ушел в голубую даль. Потом они один мотор починили и маленько на нем по месту взрыва покружили. Тоже думали, не выплывет ли кто из наших. Только все впустую, никого не нашли. В общем, я тут среди камушков сохранился, чтобы они меня не заметили. Им ведь поди свидетель-то без надобности. а потом уж когда они прочь уплыли, я тихонько выбрался и сюда прибег, в Василек. Ну да, и устроил тут аншлаг с кривым зеркалом в одном флаконе. Хмуро проговорил Кирилл. Не знаю никакого такого зеркала, пробормотал бомж. А только люди само собой интересуются. Ты, парень, часом не забыл ли, что мне бутылку обещал? Не забыл, отмахнулся Кирилл и швырнул на стойку деньги. Вот так и потерял я и корабль, и экипаж, закончил он свой рассказ и снова потянулся к бутылке. Может, кто-то из ваших уцелел? сочувственно спросил Слон. «Какое там вздохнул Кирилл Если бы кто уцелел, местные бичей непременно бы узнали. В Васильке все знают, где что случается. А так ни слуху ни духу, и бандюганы больше в лебяжьи не появлялись. И этот пропал, заказчик наш Леонид Борисович. Я ведь потом попробовал ему звонить. Хотел спросить, знает ли он, что с ребятами случилось и что мне теперь делать. Ну и что? Заинтересованно переспросил слон. А ничего. Ни по одному телефону он не отвечает, ни по домашнему, ни по мобиле. Не иначе, прознал про ту историю и сбежал куда-нибудь от греха подальше. В общем, давайте еще, ребят, помянем. Под строгим взглядом Кирилла мне пришлось выпить водку, плескавшуюся в стакане. Я закусила хрустким огурцом и почувствовала, что перед глазами все плывет. Я ухватилась за стол, чтобы не свалиться со стула. Пожалуй, водка оказалась последней каплей. В самом что ни на есть буквальном смысле. "Дусь, ты что?" донесся, как сквозь вату озабоченный голос Родиона. Сильные руки подхватили меня и подняли в воздух. После чего сознание окончательно покинуло мой измученный организм. Очнулась я от жары. Было такое впечатление, что я нахожусь в Африке, где-нибудь на берегу слоновой кости или в пустыне Сахаре. Нет, наверное, все таки на морском побережье, потому что вдалеке слышался ровный гул прибоя. На мне лежало что-то душное и тяжёлое, что при более внимательной идентификации оказалось ватным одеялом. Я пошевелилась, чтобы его сбросить, ожидая, что сейчас пружины на моём продавленном диване зайдутся астматическим хрипом. Но нет, диван и не подумал скрипеть. И вообще это был не мой диван. Мой по старинке раскладывается на две половинки, Так что посередине образовывается глубокая неудобная щель. Подо мной же было ровное спальное место, в меру мягкое и пылью нисколько не пахло. Я села, отбросив одеяло окончательно, и поняла, от чего так жарко. Я спала полностью одетой, в джинсах и свитере. Тогда я вспомнила, как позорно отключилась на кухне у слона, словно выпила не два глотка, а две бутылки водки. Очевидно, слон, уложив меня на диван, постеснялся раздеть. Очень благородно с его стороны. Но все тело зудело от того, что я спала одетой. К тому же в комнате было ужасно душно. Глаза привыкли к темноте, и я угадала очертания окна и письменного стола, на котором слабо светился зеленый огонек монитора. Ах, да, слон ведь программист, работает по ночам. Но сейчас компьютер был выключен, из-под стола торчала раскладушка, а на ней кто-то лежал, неудобно, оскорчившись. Кому еще там лежать-то, как не слону? Рокот прибоя за стенкой перешел в низкий регистр и стал более ритмичным, как будто волны накатывали одна за другой. Однако надо что-то делать. В том смысле, что если я немедленно не вдохну свежего воздуха и не глотну водички, то умру от обезвоживания. Я слезла с дивана и крадучись направилась к двери. И, конечно, в темноте не рассчитала и налетела на раскладушку. Думал того, Еще и плюхнулась прямо на слона. А, что? Сполошился он. Ты кто? Конь в пальто, невежливо ответила я. Ты что, придуриваешься? Разумеется, когда я попыталась встать, У проклятой раскладушки подломились ноги, и мы свалились на пол. Ну ты даешь, — громко сказал слон. Почему это ты на меня свалилась? Тишь ты, прошипела я. еще соседа разбудишь, он припрется. — Кто? кирюха рассмеялся слон. Да его теперь пушками не разбудишь. Слышишь, рокот за стенкой? Так это его храп. Как-то по-морскому он храпит, удивилась я. А ванная у вас есть? Санузел прямо по коридору, сухо сказал слон, собирая раскладушку. Я обрадованно потрусила по коридору, посетила и кухню, где напилась воды прямо из чайника. Горло больше не походило на русло пересохшего в прошлом году ручья, зато ужасно захотелось есть. В самом деле, когда я ела в последний раз, Дай бог памяти, это было, это было больше суток тому назад, позапрошлым вечером. Да и то это была не еда, а так, закусочки в баре. Еще, правда, перепала мне супчика от симпатичного пещерного старичка, но это тоже было давно. На кухне висели допотопные деревенские ходики с маятником. показывали они без пяти два. Поздновато для ужина и рановато для завтрака. Однако в животе урчала так, что иногда даже заглушала храп Кирилла за стенкой. "Слушай, что ты тут шастаешь?" недовольно спросил слон. "Третий час ночи, она гуляет". "И не третий, всего только два", запальчево возразила я, указывая на ходики. "А, они отстают на двадцать минут". Слон махнул рукой и вдруг просиял. "Ты есть что ли, хочешь?" "Так бы прямо и сказала. Мы-то поужинали". Не надо было девушку спаивать, ворчливо заметила я. сами то вон какие здоровы, а я сутки не спавшая. Вот, кстати, давай-ка рассказывай, что ты делала эти сутки? Но я так выразительно уставилась на холодильник, что слон понял свою задачу. И есть то нечего, сказал он, произведя ревизию холодильника и буфета. Кирюх, когда выпьет, ужасно прожорливым становится. Вот, пельмени холодные остались. Давай уж, вздохнула я. Если вы думаете, что он выдал мне кастрюлю с холодными пельменями, то глубоко ошибаетесь. Этот эстет поставил пельмени греться, сам в это время протер стол, хотя он и так был чистым, расстелил на нем салфетку в мышках и зайчиках и положил приборы: вилку и нож. Видя мои недоуменно поднятые брови, Кто ж пельмени ест вилкой и ножом? Слон положил рядом еще и ложку, Прям как в ресторане, честное слово. И только потом он вывалил варево в глубокую тарелку с синей каемочкой. Вилка, естественно, не понадобилась, поскольку пельмени превратились в кашу. Но я была рада и такой пище. Сметана кончилась, с сожалением сообщил слон. Ты маслиц положи. Он подперся рукой и жалостливо глядел, как я ем. Точь-в-точь точь картина какого-нибудь передвижника, которые любили изображать голодающих бедняков. Мне захотелось положить последний пельмень на ложку, а потом стукнуть по ее кончику, чтобы пельмешек попал этому типу в глаз или в нос. Мы так делали в классе в пятом в школьной столовой. Только там подавали в основном картофельное пюре на воде. Но я тут же отогнала несвоевременное желание. Ну, сами посудите, какая реакция будет у нормального человека после такого моего поступка? Выгнать меня вон, причем немедленно. И куда я пойду среди ночи? Некуда мне идти. И утром, кстати, тоже, потому что даже если с помощью все того же слона я сумею привести в относительный порядок свою халупу, то как только я там появлюсь, Меня тут же накроют типы в черном, Ведь я же их подставила. Они-то думали найти в моей квартире Леонида Борисовича, а вместо этого пришлось им ввязаться в драку с бандитами, да еще и с милицией объясняться. Они обязательно мне отомстят. А кроме того, им ведь нужно знать, куда делся этот самый Леонид Борисович. Стоп. Я медленно положила ложку потому что вспомнила вчерашние слова Кирилла о том, что Леонид Борисович куда-то пропал. Вчера я плохо соображала и подумала, что это простое совпадение. А теперь я поспала немножко, и в голове прояснилось. Правду говорят, что человек во сне соображает даже лучше, чем наяву. Некоторые стихи пишут, некоторые математические задачи решают. Мне его, вон, аж периодическая таблица элементов приснилась. Леонид Борисович, несомненно, тот самый. Все сходится. Лоханку с экипажем случайно потопили, а нанимателя Леонида Борисовича похитили. Зачем он им был нужен? Договорил да же Кирилл, что искали они затонувший корабль, а на нем куча золота. Марикита и анониматели не очень верили. А бандиты, значит, поверили, и они до дармового золота жадные. Но люди они глупые, недисциплинированные, вот и потопили лоханку со всей командой. И остался у них только один человек, осведомленный о координатах затонувшего судна Леонид Борисович. Потому что Кирилла они как-то выпустили из виду. Сначала думали, что он погиб вместе с командой. А потом поскорее ноги из его унесли, поскольку милиция все же это дело расследовать будет. Шума-то много. И если никто из бичей о Кирилле не расскажет, то о нем все забудут. А бандиты поместили Леонида Борисовича в самое укромное место в Саблинские пещеры. И держат его там, кормят даже изредка, чтобы не окочурился раньше времени. Отчего они сразу не вытрясли из него координаты? Может, ждут, пока шум утихнет? Может, еще что-то задумали? Над этим я свою голову ломать не стану. Дуся, что с тобой? моих ушей внезапно достиг встревоженный голос Родиона. Ты уже минут сорок сидишь над пустой тарелкой и ни на что не реагируешь. На себя так повлияло пребывание в морге? Может, валерьяночки тебе налить? «Морг? какой морг?» — очнулась я. Ты о чём? Ты только не волнуйся, участливо сказал слон. Провалы в памяти это бывает. Организм так реагирует на стресс. Прекрати, рассердилась я. Прекрати разговаривать со мной таким тоном, как будто ты и доктор, а я пациент психушки. Я что, похожа на ненормальную? Ну, если честно, протянул он, то есть чуть-чуть. Сидишь молча, уставившись в одну точку, все забываешь. Да если на то пошло, то какой нормальный человек по собственной воле согласится провести ночью в морге? Мне пришлось срочно напомнить себе, что этот человек мне здорово помог и уступил свою постель. Иначе слона мел бы пустую тарелку на голове вместо шляпы. Он со своей стороны усовестился и даже предложил заварить чаю. Ты только, пожалуйста, не предлагай мне выпить лекарства и не смотри такими глазами, начала я, осторожно подбирая слова. А я обещаю не обливать тебя горячим чаем. дело в том, что я, кажется, знаю, куда делся Леонид Борисович. Я помолчала, обдумывая предстоящий разговор. Если рассказать ему про пещеру, то он спросит, как я там оказалась. Я отхлебнула горячего чаю, закашлялась, после чего отставила чашку и рассказала Родиону по прозвищу Слон обо всех своих вчерашних приключениях. О том, как меня украли из морга в виде тела, как потом решили окончательно сделать трупом, как мне буквально чудом удалось спастись, провалившись в пещеры как я увидела там Леонида Борисовича как потом встретила местного доброго самаритянина, который вывел меня наверх обо мале львовне об аварии, о бавари о звонки людям в черном и о драке их с полукопченым, о том как мы сыры навели их на мою квартиру чтобы избавиться от костяна с лимоном слон слушал не перебивая перекатывая в руках стакан с остывшим чаем Кое, что он и сам уже знал от Геши, так что время от времени согласно кивал головой. Ну, что ты об этом думаешь? спросила я осипшим голосом. Ты мне не веришь? Да верю я, с досадой ответил он. Вот что. Завтра с утра мне на работу надо, а ты сиди тихо, носу из квартиры не высовывай. Кириллу обо всем этом ни слова. А то он помчится искать Леонида, чтоб все выяснить. Ты ведь в пещере то место не найдешь? — Разумеется, нет, я пожала плечами. Да я туда вообще больше ни ногой. Вот и умница, он неожиданно погладил меня по голове. А теперь давай спать. Завтра все решим. Выяснилось, что раскладушку мы сломали. Так что я предложила слону спать вместе на диване. Он не стал спорить, лег к стеночке и заснул. Мне же хотелось поговорить, но будить слона было неудобно. Еще подумать, что я к нему пристаю. Я повертелась немного, а потом заснула. Да так крепко, что не слышала, как он ушел. Разбудило меня солнце которая нахально заглядывала в окно и светила так, словно сейчас не конец сентября, а какой-нибудь апрель, и все хорошее еще впереди. Я со вкусом потянулась, я ощутила, что прекрасно выспалась и замечательно себя чувствую. В комнате у слона был относительный порядок, если не считать обломков раскладушки, аккуратно сложенных в углу. Было чисто, небось ремонт сам сделал, когда сюда въехал. И вообще, Какой-то он положительный, что ли, к жизни относится слишком серьезно. Тут я вспомнила, что жизнь ему убедительно доказала, что с ней нельзя шутить, Причем рановато, когда он в юном возрасте круглым сиротой остался. Да уж, вчерашние приключения плохо на меня повлияли. В том смысле, что я стала слишком много задумываться о всяких серьезных вещах. На кухне хозяйничал Кирилл, выглядевший очень впечатляюще в старых тренировочных штанах, вытянутых на коленях, и в тельняшке с оторванными рукавами. Привет, удивился он. Так ты дома? А где мне быть-то? не слишком любезно ответила я. Теперь вот у вас жить буду. Да я не против, он пожал плечами. Тебе сколько яиц жарить? Два или 3? Из того, что Кирилл так спокойно примирился с моим присутствием в квартире, я сделала вывод, что дело это для него привычное. Надо думать, у слона часто ночуют какие-нибудь девицы. А что? Парень симпатичный, опять же хата своя, без родителей. Стало как-то неприятно. Не то, чтобы я стеснялась Кирилла. На него-то мне, в общем, плевать. Может, больше никогда и не увидимся. Но какой-то червячок точил душу. Мы съели яичницу, а к чаю Кирилл разрезал буханку хлеба вдоль и положил на огромный кусок едва ли не полбанки варенья. От матери привез», — объяснил он. — «малиновая». Возьми, говорит, от простуды хорошо. варенье и правда было отменное, душисто-ароматное, ягоды так и таяли во рту. Кирилл обтер пот, выступивший на лице после чая с малиной. И тяжело вздохнул. Похмелием маешься?» — полюбопытствовала я. Да ты что? он искренне удивился. Разве ж от водки похмелье бывает? Дело не в этом. Я все про ребят думаю. Ведь ясно же, что дело нечисто. Узнать бы, во что Леонид Борисович этот нас втравил, будь он не ладен. Так он же пропал, быстро сказала я. Но Кирилл не заметил фальши в моем голосе. Не уверен я. Кирилл упрямо наклонил голову. Может, это он только от меня прячется. И вот что я надумал. Нужно к нему на работу сходить. А ты знаешь, где он работает? В какой организации? Ну, конкретно организацию я тебе, конечно, не назову, знаю, что по морской связи раз прокладкой кабеля они занимаются. А где эта контора размещается, я случайно выяснил. Послал меня один раз Димка Козырь встретиться с Леонидом, чтобы бумаги у него какие-то насчет лоханки забрать. Доверенность там еще что-то. Ну, встретились мы возле медного всадника. Я еще подумал, почему Леонид такое место назначил? Турист вполно не протолкнешься. Передал он мне все и пошел. А в меня как бес селился. Дай, думаю, прослежу, куда он направляется. Ну и проследил. Такое здание большое, серое, прямо на площади, он туда и зашел. Потому и встречу возле всадника назначил, чтобы быстренько выскочить в рабочее время. И вот я думаю, Кирилл искательно поглядел мне в глаза. Если я туда пойду, то ничего хорошего не выйдет. Рост у меня, понимаешь, и комплекции впечатляющий, и вообще рожа страшная. «Еще не пустят. Или Леониду сообщат, и он скроется. А вот если ты, про тебя никто ничего не подумает. Мало ли, идет женщина по делу или просто так? Доверяешь, значит, усмехнулась я. А как же? Он простодушно улыбнулся. Ты ведь Родькина девушка, а он с дурой какой-нибудь или с заразы любовь крутить не станет. Он хороший мужик, Родька-то». Вот так. Я, оказывается, Родькина девушка. И стала быть этому романтическому бугаю почти что родня, и посему обязана ему помогать. Но с другой стороны, я по уши увязла в этом деле, и совесть призывает меня помочь несчастному Леониду Борисовичу, который томится в тёмной сырой пещере и надеется на меня, потому что больше ему надеяться не на кого. Да, но слон велел мне сидеть дома и носу не высовывать, потому что меня, возможно, ищут. А с чего это я стану его слушаться? С какого перепуга? Он мне никто и приказывать не имеет права. Ладно, решительно сказала я Кириллу. Сейчас приведу себя в порядок и пойду. А ты пока нарисы на бумажке, где это здание находится и, кстати, фамилия у этого типа есть, а то буду там орать, как в лесу. Леонид Борисович... Фамилия само собой имеется. Варшавский Леонид Борисович, сказал Кирилл, подавая мне аккуратно разглаженную бумажку. Вот, я все тут написал. Я слегка накрасилась, гладко заколола волосы и надела коротенькое драповое пальтишко, которое мать в своё время заставила меня купить, когда пыталась пристроить на работу, дескать, в нем у меня относительно приличный и скромный вид. Во всяком случае, вид был малозаметный, а это неплохо для нынешней ситуации. Кирюха оказался настолько предусмотрителен, что даже сунул мне немного денег. На всякий случай, сказал он, машину, к примеру, взять или еще что?